«Давно ты работаешь с Роем?» – спросила Лексия, когда через пятнадцать минут они сидели в кафе, находящейся недалеко от мастерской. Но как только слова сорвались с губ, она тут же пожалела о них. А время было опасной темой для них, ведь тогда пришлось бы вспомнить, что не так давно Талер вернулся из Сан-Франциско, куда уехал, чтобы быть подальше от нее. Я и раньше ему помогал, теперь решил сделать это постоянной работой. Талер сделал вид, что не заметил, как слегка исказилось ее лицо после заданного вопроса. После того, как перестал принимать участие в гонках, потребовался новый источник доходов. «Ты жалеешь об этом?» Она откнула глаза в заламинированное меню, только чтобы не встречаться с ним взглядом. Тайлер нахмурился и покачала головой. «Нет, вовсе нет». Они избегали темы смерти Джоши, причем оба делали это намеренно. Но сейчас, делая вид, что читает перечень блюд, Лекси порадовалась, что на его месте не оказался Тайлер. «Ладно, она радовалась, что это вообще оказался не кто-нибудь другой». Пусть это и делает ее ужасным человеком. В этот момент к ним подошла молоденькая официантка с лицом усыпанными веснушками и улыбкой, не скрывающей брекеты. «Добрый день, готовы заказать?» Тайлер кивнул. «Да, нам, пожалуйста, кофе с молоком и один черный». Тут же, спохватившись, он виновато посмотрел на Лекси. «Ты не против?» «Нет, все нормально». Девушка попыталась сохранить невозмутимое выражение лица, хотя ей с трудом удавалось держать улыбку. «Может, ты еще что-то хочешь?» Не, только кофе. Талер привёл взгляд на официантку, которая не скрывая заинтересованной улыбку, парилаs на него. Тогда это всё. Сейчас всё будет. И с этим обещанием девушка удалилась. Лекс отвела глаза в сторону, не желая, чтобы по её возмущённому взгляду Талер догадался, что она ревновала. А она именно ревновала. Даже в какой-то момент готова была выровнять зубы девушки без помощи брекетов. Как подготовка к прослушиванию. Нормально. Её ответ получился слишком поспешным, и на секунду повисло неловкое молчание. Таких моментов было слишком много, и это изматывало. Лексей повернулся к окну, разглядывая улицу до да что угодно, всё ещё не решая долго смотреть ей в глаза. У Талер же проблем с этим не возникало. Он напротив не мог оторвать взгляд от её лица. Когда ты говоришь нормально, ты имеешь в виду, что ночью тыaino пробираешься в школу. Лексей вскинул голову, собираясь возмутиться. Но увидела, как его губы подрагивают в улыбке, и издала короткий смешок. "Да, именно это". Его шутка немного разрядила атмосферу, и когда официантка принесла им заказ, Лекс уже милостиво была настроена по отношению к ней. "Так значит, великий день завтра". Лекс с удивлением скинул брови. "Ты помнишь?" Тайлер просто передёрнул плечами. "Но ну, это же важно для тебя". "Да, важно". И в этот раз Лекс улыбнулся широко и искренне. Не хотелось, но пришлось признать, что её это приятно поразило. Он не забыл. А как родители? Талер сделал глоток обжигающего кофе. Они всё ещё против? Ну, они смирились. Лекси по привычке потянула заправить волосы за ухо, но на полпути вспомнила, что в этом больше нет необходимости. Во всяком случае, больше не препятствуют. К тому же, завтра станет известно, пойду я в кольщ или нет. Я уверен, что у тебя всё получится. Ничего не ответив, Флекси лишь сомнением улыбнулась. Ей было так важно, что Тайлер верил в неё. Также ей хотелось, чтобы завтра в Нью-Йорке он был рядом, чтобы она могла видеть его и чувствовать его поддержку. Но она никогда его об этом не попросит. Просто не сможет. В свою очередь, Тайлер думал о том, как ему хочется завтра в такой важный для неё день быть рядом. Раньше, когда они были вместе, это предполагалось. То есть они оба были уверены в том, что он там будет. Но сейчас всё изменилось. и он не мог просить ее о том, чтобы сопровождать ее в Нью-Йорк. Он не сомневался, что Лекси ответит категоричным отказом. «Лекси, послушай то, что случилось вчера», – начал Тайлера, нарушив затянувшееся молчание. Он бы и хотел не поднимать эту тему, но они должны были поговорить об этом. «Тайлер, не надо!» Лекси откинулась на спинку винилового диванчика и затравленно посмотрела на него. Она боялась этого разговора и хотела его избежать. Он сцепил руки в замок перед собой и шумно выдохнул. Он не хотел причинять ей боль и делать что-то, что поставит её в неловкое положение, но он был вынужден продолжать. Рано ли поздно, но нам придётся поговорить об этом. Мы не можем делать вид, что этого не было. Но я не готова. Лексия прямо поджала губы и словно болванчик затрясла головой. Меньше всего на свете я хочу обговаривать вчерашнее. Хорошо. Но ты всё равно должна услышать то, Что я не сказал вчера. Он подался вперед, протягивая все еще сцепленные руки вперед, будто желая приблизиться к ней. Лексия же обхватила плечи руками, боясь, что поддастся искушению, коснется его рук. «Вчера ты сказала, что все еще любишь меня». Напомнил так, внимательно глядя ей в глаза. Лексия раздраженно дернула плечами. «А еще я сказал, что ничего, кроме мучения, это не приносит». «Я знаю, и я виноват в этом». Но если ты позволишь, я готов всю жизнь скупать свою вину перед тобой, потому что, Лекси, я люблю тебя. И теперь, понимая, каким идиотом я был, не проходит и минуты, чтобы я не корил себя за боль, причиненную тебе. Его глаза смотрели так проникновенно, а слова звучали так искренне, что Лекси едва сдержал, чтобы не поддаться и не сказать, что прощает его, что теперь всё будет хорошо и всё будет как прежде. Но она сдержалась, потому что знала, Что скажи она так, это будет ложью. Она не могла простить его, несмотря на всё его раскаяние и любовь. Она слишком много боли перенесла по его вине или с его помощью и не могла сейчас всё это отпустить. Чего ты ждёшь от меня? Едва сдерживая слёзы, она мрачно посмотрела в его глаза. Прощение? Я не могу. Я люблю тебя, это правда. Но, наверное, приходит момент, когда любви недостаточно. Когда одна только любовь не может все исправить и залечить все раны. Потому что помимо любви к тебе, здесь сидит горечь. Она взволнованно прижала руки к груди. И злость, и разочарование. И весь этот калейдоскоп тяжелых эмоций давит, это отравляет меня. И я не могу притворяться. Лексия горько усмехнулась и покачала головой. Ты действительно причинил мне боль. И это было разрушительно. То, что происходило со мной... И происходит до сих пор страшно. Я бы хотела сказать, что простила, и начать все заново, но я просто не могу». Лексия поднялась и трясущимися руками взяла сумку. Влажными, от непролитых слез глазами, посмотрела на него сверху вниз. И по предательскому блеску его глаз она поняла, что Тайлер сам едва сдерживает слезы. «Прощай, Тайлер». И после этого она вышла из кафе, а оказавшись на улице, перестала сдерживать слезы.